Переодевшись, я упаковал сумку, выпил немного виски и взял трубку. Мне кто-то звонил. Было около половины десятого утра. Голос Кейти Хорн сказал, — Выходит, ты еще не уехал. Я так и думала. — Ты одна? — через силу спросил я. — Да, теперь одна. Но у меня было полно легавых. Сидели несколько часов хотя оказались довольно любезными, даже сочувствовали мне, они думают, что кто-то сводит старые счеты. — И твой телефон, наверное, теперь подслушивают, — прорычал я. — Куда это я должен был ехать? — Ну, сам знаешь. Мне сказала твоя девушка. — Такая невысокая, смуглая, весьма нахальная. Ее зовут Кэрол Донован. У нее была твоя визитная карточка, а что разве? — Нет у меня никакой девушки, — сказал я просто. — Но держу пари, что совсем случайно. Ты про это даже не подумала. С твоего языка сорвалось одно название. Название города на севере. Не так ли? правда едва слышно созналась кейт ночным самолетом я вылетел на север если не принимать во внимание головной боли и неутолимого желания напиться ледяной воды то полет был приятный отель Сноуквилми в городе Олимпия размещался на улице Капитолвей напротив обычного городского парка. Я постоял около двери кафе, потом пошел по пригорку вниз. туда, где? Последний, напрочь пересохший рукав, пролива, путы, гнил зарядом, теперь же никому не нужных причалов. Перед ними все было накрыто штабелями бревен. И старики возились среди тех бревен, или сидели на ящиках с трубками в зубах. Вывески за их спинами сообщали «Дрова и щепки, доставка бесплатная». Дальше поднимался крутой холм, а на фоне серо-голубого неба стояли роскошные северные сосны. Двое стариков сидели на ящиках в футах в двадцати друг от друга, но думали они каждый про свое. Я подошел к одному из них. На нем были вельветовые штаны и то, что когда-то было шерстяной курткой в черную и красную клетку. Его фетровая шляпа крепко пропиталась потом лет за двадцать. В одной руке старик сжимал короткую черную трубку, а грязными пальцами другой, неторопливо, осторожно, и с огромным наслаждением выдергивал из собственного носа длинный скрученный волосок. Я поставил ящик, сел, набил трубку, раскурил ее и пыхнул дымом. Потом показал рукой на воду и промолвил. — Не скажешь, что она впадает где-то в тихий океан? Старик поднял на меня глаза мертвый уголок продолжал я тихий спокойный как и сам городок мне такие городишки нравятся старик молча смотрел на меня держу пари продолжал я тот кто пожил в таком городе знает в нем всех жителей и во всей округе тоже тогда он спросил — И сколько же вы ставите? — Я извлек из кармана серебряный доллар. В этих местах их до сих пор можно увидеть. Старик осмотрел монету, кивнул головой, а потом неожиданно резко выдернул из ноздри волосок и принялся разглядывать его на свет. — Вы проиграете, — заметил он. Я положил доллар себе на колено и спросил, — Вы знаете кого-нибудь в этих краях, кто держит золотых рыбок? Старик не сводил взгляда с доллара. Другой старик, сидевший невдалеке, был в комбинезоне и ботинках без шнурков. Он тоже взглянул на доллар, а потом оба одновременно сплюнули. Первый старик повернул голову и изо всей силы заорал. — Ты знаешь, кто держит тут золотых рыбок? Второй соскочил с ящика, схватил большой топор, поставил вертикально чурбан и рубанул, расколов пополам. А затем победоносно посмотрел на первого и крикнул. — Не такой уж я и старый! Первый объяснил. «Немного глуховатый!» Он медленно поднялся и направился к лачуге, построенной из старых, разной длины досок. Зайдя внутрь, стукнул дверью. Второй старик со зла бросил топор на землю, плюнул в сторону закрытой двери и пошел прочь между штабелями дров. Дверь лачуги приоткрылась и из нее высунул голову старик в шерстяной куртке. — Крабы с канализацией, да и только! — выпалил он и снова закрыл дверь. Я спрятал доллар в карман и снова направился на холм. Я уже видел, что не скоро научусь понимать их болтовню. Капитал Вэй тянулся с севера на юг. Унылый зеленый трамвай двигался вдоль улицы в сторону района, который назывался Тамотор. Вдали я видел какие-то государственные учреждения. Идя на север, я миновал два отеля и несколько магазинов. Дальше был перекресток. Правая дорога вела к Такоме и Сетлу. Левая шла через мост к полуострову Олимпик. А сразу за перекрестком улица вдруг становилась старой, обшарпанной. Асфальт на тротуаре весь в выбоинах, китайский ресторанчик, оклеенный афишами, кинотеатра ломбард. Вывеска, что выступала над грязным тротуаром, сообщала «все для курящих», а ниже маленькими буквами, так словно хозяин надеялся, что их никто не заметит. Стояла бильярд. Я миновал полки с журналами в пестрых обложках, сигарный ящик, где теперь лежали одни мухи, и вошел внутрь. Слева была деревянная стойка, несколько игральных автоматов и единственный бильярдный стол — Трое подростков крутились около автоматов, высокий худощавый мужчина с длинным носом и совсем без подбородка играл сам с собой в бильярд, в зубах у него торчала погасшая сигара. Я сел на высокий табурет. Лысый мужчина с тяжелым взглядом поднялся за стойкой со своего стула, вытер руки о грубый серый фартук и сверкнул в мою сторону золотым зубом глоток виски сказал я вы не знаете тут держит кто нибудь золотых рыбок ага отозвался мужчина нет он налил что то за стойкой в толстые стакан и поставил его передо мной двадцать пять центов я понюхал жидкость поморчил нос и поинтересовался ага это про виски Лысый показал мне большую бутылку с ярлычком. «Наилучшее ржаное виски Дикси. Гарантированно выдержка не менее четырех месяцев». «Окей», — сказал я, — «вижу. Это только что появилось». Я долил в стакан воды и выпил. На вкус виски напоминала культуру холеры. Я положил на стойку четвертак. Бармен сверкнул другим золотым зубом, и, вцепившись своими лапщами в стойку, подался подбородком ко мне. — Не понял вашей шутки, — проговорил он почти кротко. — Я сам только что появился, — объяснил я ему. — Я ищу золотых рыбок, чтобы украсить витрину. Золотых рыбок! — А разве я похож на того, кто знает парня, который держит золотых рыбок? — неторопливо проговорил бармен, — лицо его слегка побледнело. Длинноносый, что играл сам с собой в бильярд, положил кей, подошел к стойке и бросил на нее пятицентовик. — к мне что-нибудь выпить, пока ты еще не обмочился, — сказал он бармену. Тот через силу оторвал от стойки руки. Я наклонился посмотреть. — не осталось ли от его пальцев вмятин на дереве. Лысый налил кока-колы, помешал в стакане специальной палочкой, резко поставил стакан на стойку, потом набрал полную грудь воздуха, выпустил его через нос и, что-то буркнув, отправился к двери с табличкой «туалет». Длинноносый поднял стакан с кока-колой и посмотрел в замызганное зеркало за стойкой. Левая часть его рта едва заметно дернулась. Глухой голос спросил, — Как там шелушитель? Я сжал большой и указательный палец, поднес их к носу, понюхал и печально покачал головой. — Что, здорово? — Ага, — сказал я, — я не расслышал вашего имени. — Называй меня закат. Я всегда подвигаюсь на запад. — Думаешь, он расколется? — Не расколется, — заверил я. — Как тебя кличут? — Додж Виллис из — ответил я. — Остановился где-нибудь в отеле. Он поставил пустой стакан и сказал, — Пойдем поговорим. Мы пришли ко мне в комнату, сели и уставились друг в друга поверх стаканов с виски и имбирным пивом. Закат изучал меня своими близко посаженными глазками, которые ничего не выражали, изучал неторопливо, но под конец, словно подытоживая впечатление, очень внимательно. Я отпил из стакана и ждал. Наконец он заговорил своим тюремным голосом. — Почему шелушитель не пришел сам? — Ну, по той же причине, по какой он не остался здесь. — Что это значит? — и сам, — ответил я. Он кивнул головой так, словно в том, что я сказал, был какой-то смысл. Потом спросил. — Какая наивысшая цена? — Двадцать пять тысяч. — Ну, это ты загнул, — бросил Закат запальчиво, даже грубовато. Я откинулся назад. Закурил, выпустил в открытое окно дым и проследил, как легонький ветерок подхватил его и разорвал на куски. — А знаешь, — недовольно проговорил Закат, — я ведь тебя в глаза не видел. Может, ты наш парень, но я-то тебя совсем не знаю. — Тогда чего ж ты вцепился в меня? — спросил я. — Ты же сказал слово, разве не так? Вот тут я и решил нырнуть, как говорят, с головой. Я ухмыльнулся. — Да, конечно. Золотые рыбки — пароля, а все для курящих места встречи. На его лице ничего не отразилось. И это подсказало мне, что я был прав. Я сделал удачный шаг. О таком в большинстве случаев только мечтаешь, но и в мечтах делаешь их ошибочно. — Ну и что дальше? — спросил Закат, посасывая и даже жуя кусочек льда из своего стакана. Я засмеялся. — Хорошо, Закат, я понимаю, ты на страже. Мы можем разговаривать так неделями. Давай откроем карты. Где старик? Закат сжал губы, потом облизал их и снова сжал. Наконец медленно, очень медленно поставил стакан, и его правая рука небрежно скользнула на бедро. Я понял, что допустил ошибку, ведь шелушитель хорошо знал, где старик. Следовательно, и я должен про это знать. Но голос моего собеседника ничем не выдал, что я допустил промах. Закат только сердито сказал, — Ты хочешь, чтобы я выложил свои карты на стол, а ты просто посидишь и посмотришь на них? Так дело не пойдет. — Тогда как тебе понравится такое? — прорычал я. — Шелушитель мертв! У него дернулись бровь и уголок рта. Глаза стали еще безумнее, чем были, если такое вообще возможно. Голос едва слышно прошуршал, словно палец по сухой коже. Как это случилось? Конкуренция, про которую каждый из вас и понятия не имел, я откинулся назад и усмехнулся. Тускло. Сверкнув на солнце, появился револьвер. Я даже не понял, откуда он взялся. Дуло было круглое, темное и пустое. Оно смотрело на меня. — Не на того напал, — вяло проговорил закат. — Я не так глуп, чтобы меня можно было обвести вокруг пальца. Я сложил руки на груди, не забыв положить правую сверху. Ты был прав, если б я пытался обвести тебя вокруг пальца, но это не так. Шелушитель затеял игру с одной девушкой, и она все из него выдала. Он не сказал ей, где искать старика. Поэтому она пришла со своим боссом навестить шелушителя у него дома. Они приложили к его пяткам горячий утюг, и он умер от шока. Мой рассказ не произвел на заката никакого впечатления. Я еще хорошо слышу, поторопил он меня. Я тоже, огрызнулся я, прикинувшись разозленным. Какого дьявола? Я от тебя еще ничего не слыхал, кроме того, что ты знаешь шелушителя. Он покрутил револьвер на указательном пальце, наблюдая за его вращением. Старик Сайп теперь в Эспорте!» — Небрежно бросил он. Это тебе что-то говорит. А, ага. а шарики ищу у него. Черт возьми, откуда я знаю? Он снова держал револьвер в руке, теперь уже опустив его до пояса, дуло снова смотрела на меня. А где же те конкуренты, о которых ты говорил? поинтересовался закат. Кажется, я оторвался от них, сказал я, хотя и не очень в этом уверен. Можем мне опустить руки и взять стакан? Бери. А как ты об этом узнал? Шелушитель снимал комнату у жены моего товарища. Он сам сидит. Она славная женщина, ей можно верить. Вот он рассказал ей, а она передала мне. А после того, как шелушители прикончили, на скольких же ты все будешь делить со своей стороны? Моя половина, тут нечего и говорить. Я допил стакан поставил его в сторону и сказал «Чёрта с два!». Револьвер поднялся на несколько дюймов, потом снова опустился. — Сколько же вас всего? — гаркнул он. — Ну, теперь, когда шелушителей нет, трое, если посчастливится отшить конкурентов. — Это те, что поджаривают пятки. Расскажи, как они выглядят. Мужчина по имени Раш Меддер, дешевый адвокат с юга, пятидесяти лет, гладкий, тонкие опущенные низу усы, темные волосы, на макушке лысина, рост пять футов девять дюймов, весит сто восемьдесят фунтов, а кишка у него тонкая. Девушка Кэрол Донован, волосы черные и довольно длинные, серые глаза. Тонкие красивые черты лица, лет ей двадцать пять-двадцать восемь. Рост пять футов два дюйма, весит сто двадцать футов. Последний раз я ее видел в синем костюме. Женщина очень жестокая, вдвоем они просто железо. Закат безразлично кивнул головой и отложил револьвер. «Пусть только ткнет свой нос». — Сразу станет мягче, — процедил он. — У меня около дома стоит машина. Подышим свежим воздухом по дороге до Вестпорта и осмотрим все на месте. Но не надоедай ему золотыми рыбками. Говорят, он на них совсем голову потерял, а я побуду в стороне. Очень хитрый. Набрался опыта в тюрьме. От него несет парашей. Закат одернул пол и куртки, потер ладонью тонкую шею. Я надел шляпу, положил бутылку с виски в сумку, около стула, на котором сидел, подошел к окну и закрыл его. Мы направились к двери. Но только я потянулся рукой к щеколде. Как с другой стороны двери кто-то постучал. Я знаком показал Закату, чтобы он стал сбоку у стены. Какое-то мгновение я еще смотрел на дверь, а затем открыл ее. Перед моими глазами появились почти рядом два револьвера: один маленький, тридцать второго калибра, второй большой, Смит-Вессон. Те, кто их держал, войти в комнату вместе не могли. Поэтому девушка шагнула первая. Ну? — Довольно, умник, — сухо сказала она, — лапки к потолку. Посмотрим, достанешь ли ты до него. Я медленно попятился. Непрошенные гости наступали на меня с двух сторон. Я споткнулся о собственную сумку, упал назад и, ударившись об пол, со стоном повернулся на бок. — В этот миг закат спокойно сказал. — Руки вверх, приятели, и живее. Две головы стремительно отвернулись от меня, и я успел достать свой револьвер и положить его у себя под боком. Я снова застонал. Наступила тишина. Я не слыхал, чтобы упал хоть один револьвер. Дверь комнаты все еще стояла настиж, а закат до сих пор подпирал стену где-то за ней. Девушка процедила сквозь зубы, держи щейку на мушке, Раш, и прикрой дверь. худо тут не будет стрелять. Да и никто не будет стрелять. Потом шепотом. Я едва раз слышал, добавила, стукни дверью. Меддор попятился через комнату, не сводя с меня своего Смита Вессона. Теперь он повернулся к закату спиной, и мысль об этом заставляла его глаза беспокойно бегать. Мне нетрудно было его подстрелить, но это не входило в мою игру. Закат стоял, широко расставив ноги и чуть высунув язык. Его бесцветные глаза насмешливо сощурились. Он не спускал глаз с девушки, она не спускала глаз с него. И кривольверы тоже внимательно смотрели друг на друга. Раш Меддер добрался до порога, взялся за край двери и резко отвел ее. Я хорошо знал, что сейчас будет. В тот же миг, когда стукнет дверь, тридцать второй калибр скажет свое слово. Если она выстрелит вовремя, то стук двери сольется со звуком выстрела. Я рванулся вперед, схватил Кэрол Донован за ногу и изо всей силы дернул ее к себе. Дверь стукнула, ее револьвер выстрелил, пуля отколола кусок штукатурки на потолке. Брыкаясь, Кэрол повернулась лицом ко мне, и тут послышался глухой, подчеркнуто тягучий голос заката. — Ну, если так, то поговорим и он взвел курок своего кольта. Что-то в его голосе успокоило Кэрол Донован. Она расслабилась, ее рука с револьвером скользнула вниз, и девушка со злым взглядом отступила от меня. Меддер повернул в замке ключ и, тяжело дыша, прислонился к двери. Его шляпа едва не сползла на ухо, и из-под полей выглядывали кончики двух полосок клейкой ленты. Пока я про все это рассуждал, никто не шевелился. Шагов за дверью не слышно было, следовательно, ничто не могло потревожить нас. Я поднялся на колени, стараясь не показать своего револьвера, Потом встал на ноги и подошел к окну. На верхние этажи отеля ног велми с тротуара не смотрела ни одна душа. Я уселся на широкий старомодный подоконник и несколько смущенно оглядел присутствующих, как священник, который произнес неудачную проповедь. Девушка резко бросила мне. — И ты связался с этим болваном? Закат, в который уже раз, неторопливо смерил девушку взглядом. Его рука с револьвером удобно лежала на поясе, и весь внешний вид моего напарника говорил о полном спокойствии. Увидев еще, как он доставал револьвер, я надеялся только на то, что девушку его спокойствие не обманет. Медленно он проговорил. — Мы уже слыхали о вас двоих. — И что же вы нам предлагаете? — Мне вообще не очень интересно вас слушать, но и за стрельбу неохота схлопотать срок. — Там хватит для четверых, — сказала девушка. Неддер энергично закивал своей большой головой. Закат посмотрел на меня, я кивнул головой. — Выходит, четверо, — вздохнул он. — Хорошо, но больше никого. Сейчас поедем ко мне и обсудим за бутылкой. Тут мне не нравится. — Как все просто, — ехидно бросила девушка. — Просто как сама смерть, — протянул закат. — А я ее частенько видел. Поэтому-то мы все и обговорим. Тут не тир. Карл Донован расстегнула свою замшевую сумочку на левом боку и спрятала в нее револьвер. Она улыбалась. Она была очаровательна, когда улыбалась. — Ставка сделана, — спокойно сказала она. — Я вхожу в игру. — Теперь куда? — В Отер-стрит. Подъедем на тачке. — Тогда веди нас, парень.